«Христианские мистики и церковь», 20 декабря 34-го. Разве вы хотите записаться в узкие сектанты? Если кто-то хочет рассматривать учение жизни с христианской точки зрения, он волен это делать, ибо истинно в учении есть многое, что может быть объяснено именно на основании переживаний христианских мистиков. Разве источник не один? Конечно, достижения христианских мистиков и узкая церковность две разные вещи, и тот, кто пойдет по пути этих мистиков и первых отцов христианства, может углубить и свое понимание учения жизни. Пусть каждый избирает себе ближайший подход к учению, но без кощунства на другие аспекты той же великой единой истины. Потом приветствуйте каждого на его пути.